Алексей Михайлович Ремезов. 1877-1957. Зайка. Зайка. У детей глаза подслеповато внимательные. Для них нет, кажется, ни уголка в мире незаполненного. Все вокруг кишит жизнями, которые позже, по мере сознательности, или рассеются, или уж сядут на свои твердо определенные места. Не отделяя сна от бодрствования, дети мешают день с ночью, когда руководит ими не мама и нянька, а сон. Всякую ночь сон приходит к кроватке и ведет их гулять на свои поля к своим приятелям. Знакомые лица игр и игрушек ночью живут самой полной жизнью, и это отражается на отношении детей к предметам в дневной жизни, когда они кушают. Среди бела дня вдруг покажется кострома, а солнце закатываться. Глядишь, и буроба с своим мешком тащится, а уж когда совсем смеркнется. и где-нибудь в углу червячок зашевелился, станет расти и косну клонить начинает. Глава первая. В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой башенке, на самом наверху, жила-была зайка. В башенке горели огни, и было в ней светло и тепло.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 Котофей Котофеич пел песни. Так день начинался. Зайка скакала, беленькая плясала. С ней скакала лягушка-квакушка с отбитой лапкой. Плясали две белки-мохнатки. Лягушка-квакушка с отбитой лапкой. Фарфоровая лягушка с отбитой лапкой. А гадкий зародыш садился на корточки в угол, хлопал в ладошки, дозвонил в серебряный колокольчик. Зародыш, такой из пузыря человек, когда его надуешь, распухнет, но когда воздух выйдет, то пискнув, он свернется в гадкую раскрашенную пленку. То то веселье, то-то потеха. и обедать готово, а зайку за стол не усадишь. Завязывал Котофей Котофеич зайке салфетку, и принималась зайка кушать зайца жареного да козу паленую, а на заглядку пупки кощее такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные, весь ротик облипнет. Пупки кощея Бульдыгом. Коробка — 25 копеек. Самое любимое кушанье детей — вареный куриный пупочек, и на конфеты сладкие переносятся название пупочков. Тут лягушка-квакушка себе мух ловила, а белки-мохнатки орешки грызли. Но вот заходила за домик барабаньей шкурки красное солнце. Проходила мимо башенки старуха Буроба, Проносила Буроба огромный мешок за плечами. Не дай бог повернет Буроба в башенку. Подымется Буроба наверх по лестнице, Возьмет зайку в мешок, Унесет с собою, да и съест. Которые дети спать не ложатся, Буроба в мешок собирает. Котофей Катафеевич уж охаживал кроватку, Усатой мордочкой грел пуховую зайкину думку, сон нагонял. Зайка зевать начинала, поросилась в кроватку. Выползал из ямки червячок. Рос червячок, распухал, надувался, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку. В окне показывался кучерище. Подпирал кучерище скулы кулаками, Ел зайкиные игрушки. Кучерище. Игрушка-щелкун. Сидит такое чудище с разинутым ртом, А перед ним коробочка с ручкой. Если вертеть ручку, То вылезает из нее человечек И прямо в пасть. И сколько бы ни вертеть, Человечек все вылезает, А чудище, знай, его проглатывает. Такая игрушка изображена в азбуке Александра Бинуа. А зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платьице и чулочки, да в кроватку бай-бай ложилась. И поднимался из-за угла гадкий зародыш, залезал зародыш в фонарик, дул в огонек. И огонек становился огонечком с ноготок зайкин. «Васютка!» Сынишка кучерищев затягивал в трубе тонко песенку, сонную песенку. Васютка, Сынишка кучерищев. Ветер в трубе. Так вечер кончался, ночь начиналась. Ночью нередко зайка ловила рыбку, И чихал же на утро старый кот Котофей Котофеич, Не пел песен. А бедная зайка замирала от страха. По лестнице шлепала-топала старуха-буроба с огромным мешком за плечами. Пробиралась буроба наверх к зайке. Которые дети по ночам ловят рыбку, буроба в мешок собирает. Глава вторая. По праздникам, когда петушок-золотой гребешок пел голосистей, а курочка-кудахточка несла золотое яичко, и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из отдушника кум Котофея Котофеича. Чучело-чумичело. Чучело-чумичело до самого обеда ходил на голове перед зайкой. Все животики надрывала себе зайка от хохота. А после обеда... Чучело усаживался на шесток вместе с Катафеем Котофеичем, и у них разговор начинался. Прислушивалась зайка, но понять ничего не могла. Чучело-чумичело все рассказывал о крысах да о мышах, да и мышатах маленьких. А Катафей Котофеич себе поднос мурлыкал. Раз Котофей Котофеич говорит куму, Чучело-чумичело, гороховая куличина, беда мне с зайкой, да и только. Сам видишь, обносилась вся, локотки продраны, чулочки все в дырках, а какие были кружевца на штанишках, давно от них и помину нет. Все обшаркались. — Эх, кум-кум, — отвечал укоризненно чучело, — чего же ты загодя не сказал? Приходил вчера ко мне волчий хвост, Предлагал хвост кубышку с золотом. Да на что мне золото? Я и без золота чучело. Может, опять придет? Замурлыкал кот. Ни зайца у нас жареного, Ни козы паленой. Ничего нынче на обед не было, А одними пупками Кощея Сыт не будешь. Да и пупков всего ничего осталось. Призадумался чучело-чумичело, да и говорит катафею: Так ты, кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу на ушко что-то. Рано легла баеньки зайка, а глазки все не спали, глядели, а ушки все не спали, слушали. То червячок из ямки покажется, — то Васютка в трубе запищит. «Велите дать говядинки! Говядинки!» пищал из трубы Васютка. Так зайку все и разгуливало. Уж Котофей Котофеич все свои песни перепел, все сказки пересказал, а зайка все ворочается, перекладывается то на один бачок, то на другой. «Спи, деточка, а то люди ночь разберут, уговаривал кот. Только тогда петушок золотой гребешок прокукарекал полночь, а в домике барабаньей шкурки труба закурилась. Зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки прямо на пруд ловить рыбку. А Котофей Котофеич прыг с кроватки да тихонько к отдушнику. Покликал кот Чучело-чумичило, высунул чучело мурло из адушника, и шептались они долгое время. Глава третья. На утро Котофей Котофеич не чихал, не пел песен, Снаряжал Котофей свою зайку в путь-дорожку, говорил кот Зайке. Зайка беленькая!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 Так-то, зайка, так-то, беленькая, встретит тебя птица-гагана, поздоровайся с птицей, гагана тебе птичьего молочка даст. Птица-гагана. Мифическая птица, которая дает птичье молочко, гага. Гаганить, гаготать. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полночи придешь к подземелью, не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдет мимо дерева слепышка листин, прошуршит листьями, не бойся, листин не страшный. Слепышка листин. В лесу живет, весь из листьев. Есть и листина баба, игрушка. Туловище сделано из мха, а вместо рук — еловые шишки. На ногах — настоящие лопатки. Листин только пугать любит. Пролетит мимо дерева сорока-белобока, Проскачет коза рогатая, ты не бойся. Больно коза не забодает, жди, что дальше будет. Выйдут из под подземелья двенадцать черных разбойников, ты слушай.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 Все дружно проводили зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись и занялся всякий своим делом. Лягушка-квакушка мух ловила, белки-мохнатки орешки грызли. Зародыш в ладошке хлопал, дозвонил в серебряный колокольчик. Червячок выползал из ямки, рос, надувался, превращался в огромного страшного червя, Потом опадал, становился маленьким и червячком уползал в ямку. А Котофей Котофеич по башенке с топориком прохаживал, приводил все в порядок, подшивал и подглаживал, а то заберется в Зайкину кроватку и там лапкою гостей замывает. Каждый вечер все в кружок садились, пили чай, дули на блюдечко, вспоминали свою. Беленькую Зайку. Васютка, сынишка Кучерищев, В трубе скучал, насвистывал. «Зайка! Зайка! Вернись, перевернись!» Насвистывал из трубы Васютка. Кучерища в окне игрушки ел. Глава четвертая Как сказал старый кот Котофей Котофеевич, Так все и вышло. Не успела зайка оглянуться в лесу, Попался ей медведь с мужиком. Медведь с мужиком стояли на палочке, Ковали железо, пели песни. Медведь с мужиком. Деревянная игрушка. На двух палочках укреплены медведь и мужик, А между ними наковальня. Если двигать палочки в разные стороны,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 Распустила длинные уши. Одно ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головку покрыто. Показала зайка пальчиками нос бабе-яге, да скорее наискосок по тропинке. Выпорхнула из шиповника птица Гагана, ударила озимь красным крылом. Поздоровалась зайка с Гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком,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 Упала с неба сестричка-звездочка, и растворилась дверь из человечьих костей. Задрожали у зайки поджилки, и двенадцать черных разбойников вышли из под подземелья и сказали разбойники в один голос. — Чучело-чумитчело, гороховая куличина, подай челнок, заметай шесток. И тотчас дверь подземелья закрылась.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 Взяла зайка один кошелек с голубенькими цветочками. Больно уж кошелек ей понравился. Хотела зайка его в сумочку положить, а из кошелька вдруг золото орешками и посыпалось. Схватилась зайка подбирать золото, а двенадцать черных разбойников встали с своего места да всю шкатулку зайки и отдали. Чучело-чумичело гороховая куличина, подай челнок. «Заметай шесток!» — сказала Зайка по разбойничьи. Дверь раскрылась, и Зайка была такова. Глава пятая Вся башенка поднялась на ноги, когда петушок Золотой Гребешок прокричал о беленькой Зайке. «Беленькая Зайка домой бежит!» Все спустились по лестнице вниз. и на пороге встретили зайку. Зацеловали беленькую, задушили курнопяточку, так были все рады радехоньки. А зайка, едва дух переводит, закраснелась, запыхалась вся, все штанишки спустились, по земле волокутся, а волоски взбились хохликом. Подала зайка шкатулку Котофею Котофеичу, говорит коту. «Вот тебе, кот, находка, разбирайся!» А сама села присесть, да как убитая тут же на месте и заснула. И спала зайка целых три дня и три ночи без просыпу. Вышел из отдушника чучело-чумичело. Стал ходить на голове перед зайкой. Видит чучело, не обращает зайка на него внимания. пошушукался с Катафеем Котофеичем и опять в отдушник забрался. Катафей Котофеич загреб золото, стал считать. И день считал, и другой считал. Все со счета сбивается, ничего не выходит. Побежал кот к барабаньей шкурке за мерой. «Тай!» — говорит, — мерку мне на минутку. «Зачем вам мера?» — спрашивает барабанья шкурка. Кощеевы пупки считать». «Хорошо», — ухмыльнулась барабанья шкурка. «Дам я вам меру. Только смотрите, не затеряйте». А сама думает. «Тут дело нечисто. Кто ж это пупки кощеевы мерой считает? Пупки в коробках на фунты продаются». А чтобы вернее дознаться, что будет кот мерить, намазала шкурка дно у своей меры липким медом. Взял Котофей Котофеич шкуркину меру и домой в башенку. А уж мерил кот, мерил, мерил, мерил, конца краю не видно. А как вымерил до последнего золотого, отнес меру барабаньей шкурки Накупил платьицев и игрушек, Нарядил зайку и сел себе тихомолком костей замывать. Тут пошел такой в башенке пляс, Хоть образа выноси из дому. Не плясали, а Больше всех отличалась лягушка-квакушка. До того дошла квакушка, Что под вечер еще одну лапку себе отбила, И осталось всего о двух лапках задних. Ну и чучело-чумичело нечего сказать. Постарался. Чучело-чумичело лицом в грязь не ударил. Ходивши на голове, Мозоль натер себе чучело на самом носу. То-то веселье, то-то потеха. А барабанья шкурка не моргала, Как принес ей Котофей Котофеич меру.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 Она, глазом отродясь, не видала, ни слухом не слыхала, не простое золото, а серебряное. И стала барабанья шкурка подсылать к беленькой зайке двух своих жогов подручных, артамошку гнусного, да епифашку скусного. Глава шестая Нос крючком, голова сучком, брюшко ящичком, а все само жилиное и толкачиком. Такие эти были Артамошка с Епифашкой. В первый раз пришли они чуть свет в башенку, в другой раз — в сумерки, в третий раз — поздно вечером, и повадились, и днюют, и ночуют пакостники, отбоя нет. Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянчат. Немытые, нечесанные, страсть взглянуть. Разжалобили жоги зайку. Пробовала зайка посылать им грибков до да щевелику. Не помогает. Все свое тянут. Все еще клянчат. Еще больше разжалобили зайку. И стала зайка их в комнаты пускать. А как влезли они в комнаты, тут уж ничем их не выживешь. Зайка скачет, беленькая пляшет, а они мороками по башенке бродят. Все трогают, все нюхают, а то в игры свои играть примутся. Либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются. Такие эти были артомошка с епифашкой. Мороками, мрачно себе на уме. Остерегал зайку старый кот Котофей Котофеич. Ой, зайка, ой, беленькая, не водись ты с этими полосатыми. Шатие это шатается. Не будет прока. Помини ты моё. Котова верное слово. С буробою они знаются, Тетенькую буробу величают. Сам слышал, тоже же и башмачок твой на медне сожрали, Да то ли еще натворят. Ой, зайка, ой, беленькая! А зайка хохочет. Старый ты, старый ворчун, все об тебе ворчать, иди-ка ты лучше до мышек топчи. Не могу я больше мышек топтать, — грустно вздыхал Котофей-Котофеич и снова принимался журить зайку. Рассела зайка в ванночку мыться, Котофей-Котофеич головку ей мылил, банные песни пел, и, случись такой грех, попало едкое мыло коту в глаз. Пошел Котофей Катафеевич в кухню глаз промывать, а Артамошка с епифашкой стук к зайке в ванночку. Расскажи, да расскажи. Зайнька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные? Да откуда золото такое непростое, а серебряное? Зайка все язычком и выболтала. Вернулся из кухни Катафей Котофеич, а уж Артомошки с Епифашкой и след простыл. И с той поры сгинули они из глаз полосатые, словно никогда их и земля не носила. Призналась зайка Котофею Котофеичу. Встревожился Котофей Котофеич. «Пропали мы, пропали все пропадом!» — одно твердил старый кот. Проснется зайка ночью попить, покличет Котофея Котофеича, а кота нету кроватки. Котофей Котофеич целыми ночами напролет перешептывался с чучелом-чумичелом. Куму свое горе поверял. Всякий праздник, как всегда, вылезал из отдушника чучела-чумичела, ходил до обеда на голове перед зайкой, а после обеда... Сидя на шестке с Котофеем Котофеичем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды зайку выпутать. Неспроста приходили полосатые, наделают они дел, не оберешься. «Пропали мы, пропали все проподом, – твердил старый кот. Глава седьмая Артамошка с Епифашкой потирали себе руки от удовольствия. Так ловко провели они зайку, и носик ей натянули курносенький. Получили, жоги в награду от барабаньей шкурки, старую собачью конурку на съедение. Засели в конурку, лакомились да облизывались. А барабанья шкурка намотала себе на ус разговор полосатых, и, недолго думая, снарядилась в поход за шкатулкой, добывать себе черную шкатулку не с простым, а с серебряным золотом. И случилось с барабаньей-шкуркой то же, что и с беленькой зайкой. Пришла шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево. Вышли из подземелья двенадцать черных разбойников, постояли разбойники, позевали на месяц, Сказали заклинание и пропали. «Чучело-чумичело, гороховая куличина! Подай, челнок, заметай шесток!» Повторила барабанья шкурка, разбойничьи слова. Дверь раскрылась, и шкурка вошла в подземелье. Обошла шкурка весь хрустальный зал, все переглядела и все перетрогала, забрала с семивинтового стола черную шкатулку Да к двери. А дверь не раскрывается. И барабанила шкурка, колотила в двери с всей мочи. А дверь не раскрывается. Забыла шкурка в попыхах разбойничье заклинание. А разбойники встали с своего места, окружили шкурку, да всю ее и измяли. и превратилась барабанья-шкурка в кожу, а из кожи сапогов до да башмаков понаделали, и пошла шкурка по мостовым шмыгать, до да ноги натирать. Пропала шкурка пропадом. Глава восьмая Именины зайки совпали с известием. Мухи рассказывали, что барабанья-шкурка в кожу превратилась. Бегал Котофей Котофеевич в домик к шкурке, но ни единой души не нашел в домике. Артамошка с Епифашкой в лес улизнули и там свили гнездо себе. Живут, поживают, творят пакости, да народ смущают. Три дня праздновали в башенке именины, и пир горой шел. На третий день Когда кучерища объелся игрушками, а чучело-чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старуха-буроба, да за суматохой все добро и поклала себе в мешок. И лишилась зайка серебряного золота и черной шкатулки и бисерных кошельков. Только на наутро хватились. Туда, сюда, да видно уже чему быть, того не миновать. Ну, хоть бы тебе что, словно в воду кануло. Мрачный ходил Котофей Котофеич, завязывал ножку у стола и снова и снова принимался пропажу искать. Завязывал ножку у стола. Такая есть примета, чтобы поскорей найти потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется. Не завалилось ли куда? мурлыкал кот, и с отчаяния кот обмирал на минуту и опять ходил мрачный. Ночью покликал Котофей Котофеич, Чучело-чумичело. Чучело долго не отзывался. Трудно тебе, кум, без головы-то, соболезновал кот. Страсть трудно, не приведи, бог! А я тебе, кум. Мышиной мази принес. Ты себе помажь шею, оно и пройдет. Мажусь не помогает. А у нас, кум, несчастье. Слышал? Подумай, кум, выручи. Ладно. Отошел кот от теплого отдушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, Потрогал засовы, крепко ли держатся, Успокоился и замурлыкал. В окне сидел кучерище, давился, Больше не ел игрушек, Покатывался со смеху гадкий зародыш, Катался в фонарике. И шалил огонек, То вспыхнет, то не видать. А по лестнице шлепала-топала Старуха-буроба С огромным мешком за плечами, шарила в потемках буроба, метила в башенку, подымалась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжелый засов, приотворяла дверь. Кис-кис! — плакала зайка от страха. Которые дети любят поплакать, буроба в мешок собирает. Глава девятая Много ломал голову Котофей Котофеич с чучелом-чумичелом. Жалко им было беленькую зайку. Не было у зайки ни кошельков бисерных, ни зайца жареного, ни козы паленой, ни пупков кощея. И личико у зайки стало такое грустненькое. Глазки заплаканы. И порешили Котофей с чучелом опять идти зайки. к подземелью, и проделать все, что в первый раз делала, и тогда все пойдет как по маслу. Будет и черная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото непростое, а серебряное. Только смотри! Зайка, будь осмотрительно, Напутствовал кот свою зайку. Не тут-то было. Шагу не сделала зайка, попала в беду. Ну, заглянула зайка в окошко к еге. Ну и хорошо, идти бы ей себе дальше. Нет, не утерпела, захотелось ей поближе посмотреть. Отворила зайка дверку до да шасть в избушку. И это бы ничего, с полбеды, а то возьми, да и ущипни егу за ушко. Ега проснулась, ега осерчала, села ега в ступу, Да за беленькой зайкой мигом в погоню. Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка. Из дороги-то зайка сбилась, И сумочку зайка потеряла, И наголодалась, и продрогла вся. Спасибо, коза рогатая, на пути попалась. А то хоть ложись, да помирай. Вот как! Шла коза бодать, приметила под кустиком зайку, накормила зайку молочком, взяла к себе на закорки, да на дорогу и вынесла. Вот она какая, коза рогатая. Шла зайка, шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли двенадцать черных разбойников, сердитые-присердитые, сказали заклинание и скрылись. «Чучело-чумичело, гороховая куличина! Подай, челнок, заметай, шесток!» — сказала Зайка по И когда растворилась дверь, и Зайка попала в подземелье, захлопала Зайка в ладошки от радости. Все, как стояло на своем месте, так и осталось стоять. И семивинтовой стол, и черная шкатулка, и банки с золотыми рыбками. Узнала зайку мышка-хвостатка, бросилась к зайке с золотым ключиком. Взяла зайка у мышки ключик и захотелось ей наперед рыбку поймать, только одну, самую маленькую. А как поймала зайка рыбку, буроба тут как тут. — А? — говорит. «Попалась — Попалась! Тут зайка сложила ручки крестиком бултых в банку прямо к рыбкам. И рыбкой, не зайкой, поплыла. Глава десятая Двенадцать родилось молодых месяцев, И один за другим двенадцать ясных они рождались слева. С левой стороны показывались месяцы рогатые Старому коту Катафею Котофеичу. И кот вздыхал тяжко.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 Кто-то кликал, как зайка, в долгие ночи. «Чучело, чумичело, гороховая куличина, выручи!» — мяукал жалобно Котофей Котофеич, не отставая от чучела. Но чучело, измазанной мышиной мазью, без головы ничего не мог выдумать. «У меня, кум, что-то вроде мышиной головы пробивается, и я боюсь, ты меня поймаешь и съешь». «Да не съем!» — клялся кот. «Провалиться мне на месте, не съем тебя, только выручи!» «Ладно!» Неладно было в башенке, пусто. Ни стрекотни, ни говора, ни смеха. Только Васютка, сынишка Кучерищев, Свистел в трубе, пересвистывал визгливо. И ночь приходила. Приникало к окну темными лохмами, Застила свет, а Котофей Котофеич Все сидел у окна, пригорюнившись, Не спускал глаз, глядел на дорогу. В окне сидел кучерища. Привязался кот к кучерищу, А кучерища к коту. Оба в оба глядели. — Надоум меня, Демьяныч! — мяукал кот.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 Из ночи и грустно, и жалостно. Огонечек в фонарике таял. Глава одиннадцатая Ранним рано, еще петушок золотой гребешок Не примаслил головки, Вышел Котофей Котофеевич из башенки Выручать свою зайку. Всю дорогу по наущению кучерища Демьяныча И чучело-чумечело Шел кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошел он, со всяким хлеб-соль кушал. Встретились коту по дороге два козла-барана. Ударялись козлы-бараны друг о друга стычными лбами. Два козла-барана. Деревянная игрушка, сделанная по образцу медведь и мужик. Кот и козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он ночью у бабы-яги, с егой крысье хвостики ели. Посидел часок-другой у артамошки с епифашкой, осмотрел их гнездо, похитрил чуточку. — Зайка теперь рыбкой плавает. Доловилась — Доловилась, — ехидничали полосатые. — А я ее съем, — подзадорил кот. «Ан не съешь!» «Ан съем? И очень просто съем!» «Да как же ты ее съешь? Разбойники ее караулят!» «Ну и пускай себе караулят!» «Разве что коза!» — почесался Артамошка. «Конечно, коза!» — подхватил уверенно кот, будто зная, в чем дело. «А даст ли коза холодненькую водицу? усомнился Епифашка. «Ну, заводиться дело не станет, Гагана обещала», — сказал Артамошка. Слово за слово всю подноготную кот и выведал. Насулили коту Артамошка с Епифашкой золотые горы, пошли кота проводить, да на другую дорогу и вывели, не к подземелью, а нарочно опять к зайкиной башенке. Вот они какие полосатые! Уши плутал кот, плутал. Только на восьмую ночь пришел кот к подземелью. Все как водится. Вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинания и скрылись. — Чучело-чумичело, гороховая куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказал кот по разбойничьи и вошел в подземелье. Вошел кот в подземелье, да хвост поджал. Неласково встретили кота двенадцать черных разбойников. «Иди, Котофей!» — сказали разбойники. «Отправляйся, Котофеич, по-добру, по, -добру, по домой, пока цел. Нет у нас тут для тебя никакой корысти». «А зайка?» — замяукал кот. «Зайка!» — заортачились разбойники. «Не отдадим мы тебе зайку никогда. Зайка у нас рыбкой плавает».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 Тихонько покликала Зайка. Катафей Котофеич и догадался. Выловил Зайку лапкой, обернул в платочек, да себе в карман и сунул. А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат. Тут загреб Катафей Котофеич в охапку черную шкатулку, сказал заклинание «Допоминай, как звали». Эх! Укорял дорогой Катафей свою зайку-рыбку. — Да я, Котофей Котофеич, только одну хотела рыбку поймать, самую маленькую. — Но и стала рыбкой, прости, Господи! — чихал кот, не унимался. Зайка едва дух переводила. Так прытко стремился кот в башенку. И только когда сестричка-звездочка с елки на кота глянула, Сел кот посидеть немножечко. Вынул Катафей Катафеевич платочек из кармашка, Развернул платочек, покликал козу рогатую. Прибежала коза рогатая, Дала зайке рыбке холодненькой водицы, И превратилась зайка-рыбка В настоящую беленькую зайку. Опасность, друзья мои, миновала. Разбойники ошалели от гнева, Пустили погоню,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 Много было страху и опаски, Из дороги сбивались, и погоня чуялась, И топали шаги буробы. Артамошка с Епифашкой попали в просак, И в отместку коту свои козни строили. Глава двенадцатая Радость необычайная, радость невыразимая Достигли путники башенки. Пошел в башенки дым коромыслом. Снова пляс, снова смех, снова песни. Прибежали белки-мохнатки, Притащили кулек каленых орехов. Вылез из отдушника чучело-чумичело, Прискакала и лягушка-квакушка О двух задних лапах. Выполз червячок из ямки, Явился и сам волчий хвост. Улыбался хвост поджара, болтался. А гадкий зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки. И начались хороводы. Водили хоровод за хороводом, из сил выбились. А коза всех перебодала, да и опять влез за кленовым листочком. Только козу и видели. А чучело-чумичело, чуть было Котофей Котофеич не съел. Такая у соблазнительная мышиная мордочка выросла. «Эх, кум!» — пенял коту чучело. «Не говорил ли я тебе, что ты меня съесть захочешь?» Кот извинялся. Кучерище сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал. То-то веселье, то-то потеха. На силу зайку спать в кроватку уложили. Так разрезвилась из рук вон, и три дня пировали в Зайкиной башне. На четвертый день утром приступил старый кот Котофей Котофеич к Зайке. Тронул Зайку лапкой, сказал Зайке. — Отпусти меня, Зайка, отпусти, беленькая, из башенки по свету погулять. Выходил я тебя, Зайку, выненчил, пора и на волю мне. Утерла зайка слезки себе пальчиком, погладила по шерстке Котофея Котофеича и говорит. — Как же я без тебя жить буду, Котофей Котофеич? Меня буроба съест. — Не съест, зайка, не съест, беленькая. Где ей? Ну а придет старая.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 Придет старый кот, вернется Котофей в башенку, Зайка ему портрет и отдаст. «Авто! Авто!» — гавкал в трубе собачонкой Васютка, Сынишка Кучерищев, стерег башенку. Петушок-золотой гребешок на заре-по-заре заре Распевал петушиные голосистые песни. И играло солнце над башенкой так весело весеннее.